Глава восьмая. Спустя несколько дней после церемонии мой виз тихо пиликнул. Сообщение от Макса. Никаких официальных формулировок, всего одна строка. «Зайди ко мне в кабинет, когда освободишься. Есть кое-что интересное. Нужно твое мнение». «Нужно твое мнение». Эти слова заставили мое сердце пропустить удар. Он звал меня не на свидание, а на работу. Как равную, как специалиста. И это было волнительнее любого приглашения в ресторан. Кабинет лейтенанта Веста находился в командном секторе. В отличие от наших жилых кают, он был просторным и строгим. Большой стол из темного металла, панорамное окно с видом на звезды, на стене голографическая карта галактики. Но среди всей этой казенной обстановки я заметила личные вещи. На полке стояла модель древнего парусного корабля. А на углу стола лежала настоящая бумажная книга с потертым кожаным переплетом. Кабинет был точным отражением своего хозяина – офицер и историк в одном лице. «Проходи, Оскар. Макс поднялся мне навстречу с теплой улыбкой. «Кофе?» «Не откажусь!» Кивнула я, стараясь выглядеть спокойной и деловой. Когда мы устроились за столом, он взмахом руки активировал центральный голографический проектор. В воздухе между нами повисли два объекта. Первый – идеальный куб, покрытый сложнейшим узором из линий, которые, казалось, двигались под поверхностью. Второй – додекаэдр, двенадцатигранник, каждая грань которого светилась своим, едва уловимым оттенком. «Вот сказал Макс. «Куб дома Кассиан и додекаэдр дома Вирус. Я получил доступ к полным амперским архивам по ним». Исторические справки, спектральный анализ, записи энергетических колебаний за последние сто лет. На стол посыпались десятки файлов. Графики, схемы, свитки древних текстов. Голова шла кругом от объема информации. «И что мы ищем?» «Закономерность», — ответил он. «Любую. Связь между узорами, повторяющиеся энергетический всплеск, упоминания в текстах. Что-то, что подскажет нам, как они работают. И где искать остальные». «Я часами смотрел на это, но вижу только хаос». Я подошла ближе. Мой взгляд инженера цеплялся не за исторические символы, а за структуру. «Это не хаос», – пробормотала я, увеличивая изображение Куба. «Смотри, этот узор... Он не декоративный. Линии разной толщины, они пересекаются в определенных точках, как... Как на печатной плате. Это не украшение, это схема». Макс склонился рядом со мной... Наши плечи почти соприкасались. — Схема? — Ага. А эти — точки-узлы, возможно, контакты. Что, если их нужно не просто сложить вместе, а подключить? Мы погрузились в работу. Часы летели незаметно. Макс открывал исторические файлы, рассказывал о владельцах артефактов, о воинах, которые велись за них. Я, слушая его, искала в этих историях подсказки, параллельно анализируя технические сканы. Мы работали как единый механизм. Его знания о прошлом дополняли мое понимание настоящего. Рабочая атмосфера была напряженной, но невероятно увлекательной. И постепенно я начала замечать, что думаю не только о схемах. Я замечала, как свет от голограммы играет в его волосах, как он задумчиво хмурит брови, как близко он стоит. «Вот!» — воскликнула я, ткнув пальцем в одной из граней додекаэдра. «Этот символ!» «Ты говорил, он принадлежал дому Верус, но смотри, в центре него крошечная гравировка, почти незаметная. Это же ранний герб дома Кассиан. Они были союзниками до великого раскола». Я так увлеклась, что, показывая ему на голограмму, случайно коснулась его руки. Время замерло. Мои пальцы обожгло его теплом. Я резко отдернула руку, словно ударившись током. «Вся наша работа, схемы, артефакты, судьба галактики...» Все это мгновенно исчезло. Остались только мы вдвоем в тишине кабинета. Я подняла на него глаза. Он смотрел на меня, и в его взгляде больше не было ни лейтенанта, ни историка, только мужчина Тот самый, который смеялся над моими рассказами и верил в мои безумные идеи. Вся профессиональная дистанция, которую мы так старательно выдерживали, рухнула в один миг. Он медленно... Словно боясь спугнуть момент, поднял руку и убрал с моего лица выбившуюся прядь волос. Его прикосновение было легким, почти невесомым, но от него по всему телу пробежала дрожь. А потом он наклонился и поцеловал меня. Это был долгий, глубокий поцелуй, в котором смешалось все. Волнение от разгадки древней тайны, накопившееся напряжение и нежность, которой не было места в служебных отчетах. Я ответила, подавшись вперед, обвив его шею руками, и на мгновение мир сузился до этого поцелуя над голограммами забытых секретов. Неукротимый вышел из гиперпространства с едва ощутимым толчком. Я как раз была в машинном отделении, помогая Грамму с калибровкой нового плазменного конвертера. «Младший инженер Редфорд, лейтенант Вест ожидает вас на капитанском мостике». — раздался из динамика бесстрастный голос корабельного ИИ. Грамм хмыкнул, не отрываясь от панели управления. — Иди. Похоже, начальство снова хочет, чтобы ты спасала галактику. Только постарайся на этот раз ничего не взорвать. Я улыбнулась и, вытерев руки от смазки, направилась к турболифтам. Капитанский мостик был сердцем корабля. Огромный зал с панорамным экраном вместо передней стены — на котором сейчас сияла планета, похожая на драгоценный камень. Она переливалась огнями городов, окутанная золотистой дымкой атмосферы. — Красиво, правда? — Макс стоял у экрана, заложив руки за спину. — Выглядит эффектно, — выдохнула я. — Так и есть, — кивнул он. — Добро пожаловать на Ксайлус, столицу азартных игр, роскоши и самых изощренных систем безопасности в этом секторе. наш следующий артефакт Сфера Предтечи находится там, в самом дорогом здании на этой дорогой планете. Он активировал голографический проектор. В воздухе повисло изображение сурового, но обходительного на вид мужчины средних лет. Герцог Валмаран, правитель Кселоса. Официально наш союзник. Неофициально безжалостный тиран, который держит всю планету в ежовых рукавицах. Сфера хранится в его личном хранилище во дворце. «Мы не можем просто прийти и забрать ее?» — предположила я. «Не можем», — покачал головой Макс. «Ксайлос — нейтральный мир. Любая военная операция здесь вызовет дипломатический скандал галактического масштаба. хранилище герцога, по слухам, неприступно. Оно способно выдержать прямой удар с орбиты». «Значит, силовой вариант отпадает», — заключила я. «Что тогда? Пролезть по вентиляции?» Макс улыбнулся. Боюсь, вентиляция там тоже под напряжением. Но есть один вариант. Раз в год герцог устраивает гранд -бал. Приглашает самых богатых и влиятельных лиц со всей галактики, чтобы пустить им пыль в глаза и заключить пару-тройку выгодных сделок. Это единственный день в году, когда двери его дворца открыты. Он взмахом руки вывел на экран изображение богато украшенного приглашения. Империя позаботилась о том, чтобы лейтенант Максимилиан вест оказался в списке гостей. Я смотрела то на приглашение, то на него, начиная понимать, к чему он клонит. «Тебе нужен напарник». «Мне нужен не просто напарник». Его взгляд стал серьезным. «Мне нужен человек, который может отличить датчик давления от декоративной плитки на полу, который, просто взглянув на схему проводки, поймет, где можно вызвать короткое замыкание» который сможет импровизировать, если все пойдет не по плану. Мне нужна спутница. Он смотрел прямо на меня, и в его взгляде была не только служебная необходимость, но и личная просьба. «Бал?» – переспросила я, чувствую, как во мне борются паника и азарт. «Макс, в последний раз, когда я была в вечернем платье, оно было сделано из листьев, и я чуть не взорвала корабль. Я инженер, а не светская львица». «Ты была великолепна тогда и будешь великолепна сейчас». — мягко сказал он. — Это просто другой вид инженерии. Социальная инженерия. Пока я буду отвлекать герцога светской беседой, ты должна будешь осмотреться. «Осмотреться — Осмотреться? — повторила я, усмехнувшись. — То есть взломать пару систем, обойти охрану и получить полный скан артефакта, не поднимая тревоги? — Именно, — кивнул он. «Справишься — Справишься? Я посмотрела на сияющую планету за окном. На его уверенное лицо... И почувствовала, как азарт побеждает. Это был вызов. Новый, сложный, опасный. Именно то, что я любила. «Мне понадобится новое платье», — сказала я. «И кое-какие инструменты, которые в клач не поместятся». Из-за моего плеча вылетел майзер, который до этого тихо перемещался вокруг и изучал пространство. Анализ концепции социальной инженерии указывает на высокую зависимость от нелогичных человеческих обычаев «Неэффективны с точки зрения терморегуляции одежды и употребления напитков с низкой питательной ценностью», — сообщил он. «Однако вероятность получения доступа к целевому объекту данным методом на 17% выше, чем при фронтальном штурме. Я уже загрузил в свою базу данных несколько терабайт информации по бальному этикету, основам светской беседы и танцевальным па. Вам это понадобится». Я закатила глаза, но Макс рассмеялся. «Вот видишь». «У нас даже есть консультант!» Он подошел и взял меня за руку. «Итак, младший инженер Редфорд, вы готовы на время сменить паяльник на бокал шампанского?» Я сжала его ладонь в ответ. «Только если шампанское будет частью плана».